Эпилог Главный зал сердца хаоса был погружен в привычный полумрак. Если какое-то время понаблюдать за хаотичным перемещением сотканных из мглы размывающихся силуэтов, покажется, что тени живут своей жизнью. Возможно, что чувства, возникающие у меня, были наведены игровыми условностями, но здесь я чувствовал себя по-другому. На второй план отступали все заботы, скверное настроение, да и просто хандра. Нахождение здесь помогало привести мысли и чувства в порядок. И хоть сама богиня не снисходила до разговора, но ее незримую поддержку я чувствовал всегда, будто любящая мать, держащая ладонями за плечи глупого нерадивого отпрыска. «Поймет, обнимет, утешит и помолчит с тобой, предлагая тебе самому прийти к верному решению. Прийти без ее подсказок. Несмотря на то, что алтарь Тиамат, возле которого я безмятежно сидел», Находился в самом сосредоточии храма, предупреждающий рых стражей, донесся даже сюда. Похоже, пожаловал тот, кого я позвал несколькими минутами ранее. Если бы мне сказали, что я смогу простой мыслью позвать одну из божественных сущностей этого мира, и она, что удивительно, явится на мой зов, то такому умнику я посоветовал бы прекратить снести ересь. Но дело обстояло именно так. Нашел место для медитации? Обойдясь без банальных приветствий, понимающе улыбнулся вошедший в главный зал Тармис. «И тебе вечных дней, Тармис!» Безмятежно ответил я, открыв глаза, впрочем, не делая попыток подняться, продолжая сидеть перед статуей Тиамат с прямой спиной. «Здесь хорошо, спокойно». «Позвал попрощаться напоследок», — улыбнулся Тармис. «Не замечал в тебе лишней сентиментальности». «Попрощаться? Ты собрался покинуть этот мир?» Вернул я ему подколку. «Смешная шутка», — Тармис несколько раз хлопнул ладоши. «Чувство юмора даже в такой ситуации характеризует твою силу духа. Без тебя будет скучно, честно». Я тихо рассмеялся. «У тебя тоже оно хорошее. Слово «честное» из твоих уст я оценил. Не против, если своим расскажу эту шутку?» «А ты раньше не был таким дерзким». «Нет, я понимаю, первожрец, но тебе бы стоило помнить, кто я такой. Почтение, юноша. Слышал такое слово?» «Слышал? Вот только как относиться к существу, которое тебе постоянно врет?» «Возьмем, к примеру, те же регалии порядка из главного храма двуединого». «А что регалии?» «Ты же мне сказал, что это не артефакты и не содержат магии». «Вот только он совершенно забыл сказать тебе, что жезлы твердь — это изначальные символы храма двуединого», — прозвучал позади нас голос Тиамат. «Неважно, где они находятся и кто ими владеет. Важно только то, чьи руки их держали последними. Верно, Тармис?» «Здравствуйте, Амат!» — моментально напрягся Тармис. «Извини, но я в своем праве». Он развел руками. «Договор заключен, и ты знаешь правила. Его слово — твое слово, поэтому ответ нести тебе». «Не тебе мне напоминать о правилах». В храме ощутимо похолодало от ее голоса. «Отец лжи!» Улыбнувшись, я легко поднялся на ноги. Материализовав в руках два предмета, я протянул их Богу. «Тебе же это было нужно!» «Ну как?» – потрясенно прошептал Тармис. «Тебя же выкинули оттуда! Я же видел сам!» Справившись с удивлением, он вдруг спросил. «Ты знаешь, что сейчас мне отдаешь?» «Да, предметы с искрой нейтральной силы. Они силу любого бога вроде как поднимают. Да? Ничего не забыл?» «И ты не хочешь их отдать своей богине?» «Знаешь, чем мы отличаемся с тобой, Тармис?» Кроме того, что ты бог, а я пришлый. Интересно послушать. Тарми скрестил руки на груди. Особенно от тебя. А тем, что вы не признаете никаких договоренностей, действуя только в своих интересах, вам плевать на всех, кроме себя. И тем самым вы сами же сеете хаос, против которого потом и боретесь, лживо прикрываясь правилами. Вы, как пауки в банке. «Отличаюсь я тем, что я слово держу даже тогда, когда мне это невыгодно». «Убедился, Тармис», – прошелестел бесплотный голос Тиамат, а спустя миг она соткалась из мглы, приняв облик маленькой девочки. «Тебе нужны еще доказательства». Раздражение, проскочившее на его лице, было заметным даже в полумраке храма. «Иди», – властно приказала Тиамат. «Иди!» – превратившись в дряхлую старуху, прошамкала она беззубым ртом отшатнувшемуся богу обмана. «Иди забудь сюда дорогу!» – заорал огромный варвар, взмахнув выщербленным топором и ударив себя в грудь кулаком. «Иди и знай!» – прошелестело отовсюду миллиардом бесплотных голосов. «Отныне!» «И вовек!» Стройный хор грянул в сводах сердца хаоса, погасив ритуальные лампадки у подножья алтаря. «Порядок! Это мы!» прорычал этиамат, приняв истинную ипостась. Стопорщив иглы и раскрыв капюшоны на головах, огромный пятиглавый дракон оскалил жуткие головы, сочащиеся первозданной мглой, и над пастью леты пронесся слитный рев, «Я сказала вон отсюда!» Конец четвертой книги. Текст читал Алексей Семенов.